Левиафан. Помнится, ему нравилось это слово. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Да, выходит, конечно. Но занимается ли делом, работой, это в наши дни еще вопрос. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Так ли? Сомнительно что-то. «Благослови, душа моя Господа!» Пение смолкло, и Сомс опять поднял подбородок. Он сидел тихо-тихо, не думая, словно растворившись в сумраке высоких сводов. Он испытывал новое, отнюдь не тягостное ощущение. Точно... Сидишь в украшенной драгоценными камнями надушенной шкатулке. Пусть мир снаружи гудит и ревет и смердит, Пошлый, режущий слух, показной и ребячливый, Дешевый и гадкий, сплошной джаз и жаргон. Сюда не доходят ни звуки его, ни краски, ни запахи. Эту объемистую шкатулку построили за много веков до того, как началась индустриализация мира. Она ничего общего не имеет с современностью. Здесь говорят и поют на классическом английском языке. Чуть пахнет стариной и ладаном, и все вокруг красиво. Он отдыхал, словно обрел, наконец, пристанище. Прошел церковный служитель. С любопытством взглянул на него точно поднятый подбородок, был ему в диковинку. За спиной у Сомса слабо зазвенели его ключи. Сомс чихнул, потянулся за шляпой и встал. Ему совсем не улыбалось ходить следом за этим человеком и за полкроны осматривать то, чего он не желал видеть. И с коротким «нет», «благодарю вас», в другой раз он прошел мимо служителя на улицу. «Напрасно вы не зашли», — сказал он Ригзу. «Тут раньше короновали английских королей. Теперь в Лондон». Верх машина был откинут, солнце ярко светило. Ехали быстро, и только на новой дороге, срезавшей путь прямо на Чизик, Сомсу явилась идея, и он сказал, «Остановитесь у того дома с тополями, куда вы нас возили на днях». Еще не настало время завтрака. По всей вероятности, Флёр позирует. Так почему не забрать ее прямо к себе на конец недели? Платье у нее в шелтере есть, несколько лишних часов проведет на свежем воздухе. Однако иностранка, которая вышла на звонок, Сообщил ему, что леди не приезжала позировать ни вчера, ни сегодня. «О», — сказал Сомс, — «это почему?» Никто не знал, сэр, она не прислала письмо. Мистер Блейт очень сердитый. Сомс пожевал губами. «Ваша хозяйка дома?» «Да, сэр». «Так узнайте, пожалуйста, может ли она принять меня, мистер Сомс?» Форсайт. Будьте добры в столовой, подождать, сэр. В тесной комнатке Сомс ждал и терзался. Флер сказала, что не может с ним поехать из-за сеансов, а сама не позировала. Что же она? Заболела? От беспокойного созерцания тополей за окном его оторвали слова. А это вы? Хорошо, что приехали. Такая сердечная встреча еще усилила его беспокойство, и он сказал, протягивая руку. «Здравствуйте, Джун. Я заехал за Флёр, когда она была здесь в последний раз. Во вторник утром. И еще я видел ее в окно. Во вторник к вечеру в ее машине. Сомс заметил, что глаза ее бегают, и знал, что сейчас она скажет что-нибудь неприятное». Так и случилось. Она забрала с собой Джона».